Глава вторая. Проблеск надежды. — Сьер Диалика, вы здесь? Там гость по ваш душ пожаловали. Я пригнулась и замерла. Лишь бы Жан меня не заметил, шли бы вы лесом со своими гостями. Тем более я догадываюсь, кто это может быть. Еще вчера на вечеринке у Мариэль этот долговязый альбинос Габриэль совсем нескромно намекал мне, что совсем не прочь продниться с моей семьей. Размечтался сизый гусь. Ни кожи, ни рожи, ни положения, ни денег, а тоже туда же. Он не прочь, я зато прочь. На этого долговязого, ушастого и скучного зануду с прозрачными глазами и белыми бровями, ресницами я без содрогания смотреть не могу. А бабушка когда-то говорила, что не бывает некрасивых эльфов. Это она просто Габриэля не видела. Ладно бы еще прикольный был, как Томус. тут хоть росточком не вышел, да с клычками Орки в роду потоптались. Тёмная история, вроде бы его прабабка попала к ним в плен, а уж что дальше с ней было, снасильничал кто или любовь приключилась. История умалчивает. Но не в этом суть. Так вот, зато забавной до невозможности. И отбоя от девушек нет. А этот Габриэль, да я умру с ним со скуки в первую же брачную ночь. Жан ещё немного неуверенно потоптался под деревом, на котором я спряталась, обдумывая, стоит ли лезть проверять. Очевидно, решил, что не стоит, махнул рукой и бегом пустился в сторону пляжа. Фух, я осторожно выглянула в окошко грубо сколоченного игрового домика, что, словно муха в паутине, запутался в извилистых ветвях столетней стенары. Никто уже не вспомнит, сколько лет она росла у нас на заднем дворе и достигла таких размеров, что внутри ее ствола можно было запросто выдолбить целое жилое помещение. Муж Гретель, Никаэль, приспособил здесь этот домик для своих неугомонных отпрысков. Но суетливые мальчишки не могли подолгу сидеть на одном месте, а потому бывали тут довольно редко. А вот мне это убежище пришлось по вкусу, и я частенько просиживала тут часами напролет, когда хотелось скрыться от домашних или просто в тишине помечтать о своем, девичьем. А помечтать было о чем? Я уже давно достигла и даже перешагнула тот порог, когда девушке пора замуж. Многие мои подруги уже огукались с малышами, а я все выбирала. Хотя выбирала, громко сказано. Выбирать в нашем поселке было неисково. Последнего, более-менее приличного жениха, вот буквально только что подобрала Мариэль. Именно это событие мы вчера и отмечали на ее вечеринке, их обручение с Деллом». Я с досадой грызла ногти. Не сказать, что Делл был моим идеалом или пределом моих мечтаний, но из всего, что имелось в наличии, там было хотя бы за что взглядом зацепиться. Высокий, мускулистый, красавчик с томными глазами и скверным характером. Мриэль наверняка еще намучается с ним, потому что он даже вчера умудрялся подбивать ко мне клинья. Конечно, можно было побороться, но стоит ли оно того... Отбивать его у Мариэль, чтобы он потом с ней же мне изменял? Нет, спасибо. Я удобно устроилась в уголке, разбирая душистый цветочный букет. Потом достала с полочки недоделанную куклу. Это было мое хобби — плести из лиан красивых куколок и наряжать их в цветочные наряды. Не иначе, как бабушкины гены виноваты. Она была феей. Настоящей, цветочной. Я, к сожалению, ее плохо помню, но отец говорил, что я очень сильно на нее похожа. Мне даже дали ее имя, и поэтому все в округе считали меня феей, несмотря на то, что принадлежала я к роду именитого эльфа. Куколка получилась красивой. Длинные светлые волосы из тычинок золотистого куруза казались настоящими. Я покопалась в букете и начала прилаживать к ней юбочку из незабудок. «Нет, если Габриэль действительно намылился сватать меня, я однозначно откажу. греттель никогда не выдаст меня замуж против моей воли. Я просто в это не верю». После гибели отца она воспитывала меня как дочь. Мы никогда не ссорились с сестрой. Да и с ее мужем отношения у меня сложились лучше некуда. Мне нравился Никаэль. Такой же рыжий, ушастый под стать Гретель. Они были похожи, словно брат с сестрой. И тандем у них случился идеальный. Попадись мне такой жених, я бы ни минуты не раздумывала. И пусть в последнее время он немного располнел, но и тут тоже синхронно с Гретель, который после третьих родов тоже перестала прыгать лёгкой козочкой. Жаль, что спустя девять лет совместной жизни Никаэль понемногу растерял былой задор. Постоянный хлопот, разъезды, проблемы с урожаями — Он крутился как мог, и один тащил на своих плечах семью со мной в придачу. Я это понимала, поэтому очень хотела облегчить ему жизнь, поскорее и удачно выйдя замуж. Никаэль частенько бывал в разъездах, общался с фермерами других королевств, и я не оставляла надежды, что, может быть, он подыщет мне подходящего супруга где-то там, на стороне. Тем более он обещал. Каждого его возвращения я ждала с нетерпением. Но пока никаких обнадеживающих новостей он не привозил. Я тяжело вздохнула, глядя на прелестную куколку в моих руках. Пышная, незабудковая юбка, подпоясанная журным стеблем могоцвета с россыпью светящихся бутонов. Фиалковый лиф и такая же шляпка поверх золотых волос. Но просто настоящая принцесса. «Эх, такая же, как и я, красивая и одинокая, никому не нужная в своей цветочной красоте». Я окинула ее тоскливым взглядом. «Скоро ты завянешь, и я выброшу тебя в канаву». От этой мысли совсем погрустнела. «Вот так и я завяну и стану никому не нужна». «Так, долой дурные мысли, давай-ка, моя принцесса, подыщем тебе принца». Я оглянулась по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего. В домике ничего не нашлось, поэтому, высунувшись в окно, я отломила ближайший сучок стенары с парой листиков на нём. Ну, допустим, это будет шевелюра. Я подвязала листики ободом из гибкого стебля, чтобы они не топорщились вверх, и принарядила принца в костюм из листьев папоротника и голубого шальца. Потом поставила его в пару к моей принцессе. Вот же! Вылитый Габриэль получился, длинный корявый, да еще сразу видно, такой же гундосый зануда и педант. И в паре с фиалковой незабудковой принцессой выглядит так же убого, как мы с ним вчера на празднике Мариэль и делла А Мариэль, конечно, молодец, невольно кольнула обидка. Специально посадила меня с ним в пару, мол, не серчай, Диалика, что я Дэла увела». «Видишь, я я тебе позаботилась, пару подыскала». Я брезгливо оглядела кукольную чету. «Нет уж». Подхватив принца, безжалостно выбросила его в окно. «Нет уж, моя дорогая», — повторила уже вслух. «Не надо нам такого счастья. Поищем кого-нибудь достойного твоей красоты. А нет, так лучше завянуть в одиночестве, чем в паре с таким вот убогим сучком». Я обреченно повертела в руках свою красавицу и раздирающе вздохнула. Лари Громозубы на хвосте! Прибавь газу!» Раздалось заливистое снизу, и спустя несколько секунд в домик, тяжело дыша, ввалился Тьеллен. «Один сейчас хватит тебя! Прикрываю сверху!» Пацан вывернул карманы, на бревенчатый пол с грохотом высыпались зеленые яблоки. Он пульнул парочку в окно и залег на пол, прикрыв голову. «Бу-бух!» — поддержал снаружи Ларри, тоже вваливаясь в домик. «Похоже, эти двое даже не заметили меня». «Ты заминировал карету?» «Нет», — тут же очнулся Эть-Елен. «Тогда нужно атаковать наскока». «Эть-Елен, они забились внутрь, давай зарядим кремометы и покажем им, как разъезжать по нашему двору со своими лотосами». «Мы зарядим вареньем!» — оживился Эть-Елен. «Я видел, у мамы сгорело. Хороший тягучий снаряд». «Сначала залепим им лотосы, потом займемся громозубами!» «Я беру на себя коротышку, а ты длинного и кучера!» «Там еще кучер есть!» «Конечно! Забился вместе с ними в карету, выкуривать придется!» «Объявляем войну громозубом с короной!» И воодушевленно завопил Эть Елен, намереваясь выскочить наружу. Но я ловко ухватила его за штанину. «Стоять!» Из их воинственной тирады я все же успела выхватить главное какая такая карета какие лотосы дяалика не мешай брыкнул ногой этилен у нас тут такой бой намечается с королевским двором громозубов на ходу пояснил лари перепрыгивая невысокий барьер балкончика они атаковали наш дом хотят увести тебя с собой ой этирен давай возьмем ее в плен и запросим выкуп в смысле увести «Эть, Елен, кто там приехал?» — насупила брови я. «Точно! Сейчас ее свяжем, выторгуем себе еще целый взвод кремометов! Ага, и карету с лошадьми пусть тоже отдают!» «А ну молчать!» — я громко хлопнула в ладоши. «Вы можете мне вразумительно объяснить, что за карета у нас во дворе?» «Да я ж говорю, карета с лотосами!» — недоуменно выгнул брови домиком Ларри. «Громозубы!» «Королевская карета?» — Ага. — этилен ну, у тебя веревка есть? — У нас во дворе? — я все еще не могла поверить в услышанное. — Нет веревки, придется спускаться. Я сейчас. — А вы молчали? — окончательно вышла из себя я. — Мы молчали разве? — удивленно переглянулся с братом этилен Диалий, ты никуда не уходи. Мы тебя обязательно спасем. юху он ловко, словно мартышка, съехал по витому воздушному корню стенары. «Сиди тихо, Диалика, главное не высовывайся!» — напутственно погрозил мне пальцем Ларри, направляясь следом за братом. «Мы сейчас все устроим!» Какое-то время я еще обалдела, хлопала глазами, переваривая услышанное, потом спохватилась и, подоткнув юбки, спешно начала карабкаться вниз.